алла куда-то глава седьмая бог человек мудрый он нас судит и пасёт из-за него мы пачкаемся в грязном аду в этой зловонной яме откуда нельзя уйти коронавание людовика Честно говоря, начали строить большой зиккурат в Вавилоне уже довольно давно, ещё при царе Ур-Нингирсу. Потом его сменяли на троне государи Набу-мукин-апли, Набу-мукин-Зири, Набу-Надин-Зири, Набу-Шум-Иштун, двоя Набу-Шум-Укинов, Набу-Шуму-Либур. Конечно, запомнить такие имена простому вавилонскому человеку было не под силу, и всех своих правителей в Вавилоне для краткости именовали вавилами. Вавило воинственный, Вавило красное солнышко, Вавило большое гнездо, Вавило гордый, Вавило темнило, Вавило бессмысленный, Вавило грозный, Вавило давило, Вавило родного отца убило. Прозвище в Вавиле менялись, а жизнь оставалась прежней, и башня росла, доросла себе потихоньку на радость жрецам и в досаду людям, им непонятно, как всегда оказывалось, что деньги, дерево, камень и кирпич можно было бы потратить с большей пользой. Но народ в Вавилоне, как и везде, не понимал своего счастья. Нынешнего царя звали без выкрутасов Нимрод, но и ему было дадено прозвище Вавило охотник, потому что опущей всяких государственных дел царь любил поехать в поле да пострелять немножечко львов или других каких животных. Не сказать, чтобы Вавило охотник был удачлив, не сказать также, чтобы был он особенно храбр. Просто однажды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 Немедленно и с удовольствием забросил государственные дела, что пришлось жрецам весьма по нраву, и стал целые дни и недели проводить на охоте в общей...